Глава двадцать третья. Настроение было ужасное. Наверное, такой и бывает депрессия. Когда хочется забиться в угол, накрыться с головой одеялом и уснуть. Уснуть и ни о чем не думать. Но мысли лезли в голову и не давали покоя. Хорошо, что хоть мои коллеги со швабрами не приставали с расспросами, но смотрели на меня внимательно и удивленно. Очевидно, было заметно, я сильно не в себе». Закончила работу вовремя, переоделась и уже собиралась бежать домой. Пока нет Стаса, надо поискать квартиру. Жить рядом с ним я просто боюсь. А Глеб? Пойдет ли он со мной? Утром был на моей стороне, но он подросток, непостоянный, растерянный, расстроенный происходящим. Для него смена школы будет непростым испытанием. В холле столкнулась с Диной. «Ты сама не своя», – остановила она меня. «Что случилось?» Стас начал пить. «Вчера и сегодня устроил безобразный скандал. Нам с Глебом придется жить на съемной квартире, а я понятия не имею, сколько это может стоить», вывалила все свои проблемы на подругу. «Стоить это будет недешево, даже однушка», не обрадовала меня подруга. «Мы с Андреем несколько лет снимали. Сначала комнату у хозяйки снимали, но это вообще жуть. Тут как с хозяйкой повезет. Нам не повезло». И не знаю, как быть с гимназией Глеба. Стас сказал, что больше нам ни копейки не даст. Я не смогу оплачивать учебу сына. Ну, это не самое страшное как раз. Почему все уверены, что частные гимназии дают какие-то особые знания? Я так не думаю, но смена школы для подростка всегда стресс. А вот об этом ты меньше думай. Рано или поздно Глебу придется столкнуться с трудностями, и ты его от этого не оградишь». Он должен понять, что не всегда все в жизни гладко». «Это верно», – кивнула в ответ. «Но я боюсь перемен, и Глеб тоже. Это его первые жизненные трудности». «Если будете поддерживать друг друга, то все наладится. Не спеши съезжать с квартиры. Ты имеешь право там жить. Если Стас стал пить и угрожать, надо идти в полицию. У него адвокат хороший. И что? Никто не дает ему право выкинуть тебя с Глебом на улицу». «Прости, мне опаздывать нельзя. Давай я к тебе вечером после работы зайду. Мы что-нибудь придумаем». «Хорошо, буду ждать». На душе стало немного спокойнее. «Дина права, нельзя просто так уходить. С какой стати? У меня есть права. Я закон не нарушаю. Стас хочет запугать меня, но я не сдамся. Тем не менее, дома я все-таки залезла в ноутбук и посмотрела, сколько стоит снять квартиру». Даже более чем скромные хрущевки-однушки были мне не по карману. Я буду отдавать большую часть зарплаты, а еду покупать на что? Про гимназию я уже не говорю, это вообще нереально. Даже те деньги, что так щедро швырнул мне с барского плеча Максим Геннадьевич, погоды не сделают. Квартира встретила тишиной, запахом спиртного и беспорядка. Стаса, к счастью, дома не было. На кухне открытая банка пива, в стакане виски. Он словно с цепи сорвался. Он же раньше не пил, что случилось? Грязные тарелки, чашка со остатками кофе разбита, ее осколки разлетелись по всему полу. Заглянула в комнату мужа на смятой постели, разбросаны в беспорядке его вещи. Ладно, это его дело. У себя пусть творит, что хочет». В комнате Глеба по-прежнему на полу кучи навалена одежда сына. Разобрала ее и вернула в шкаф. А у меня был настоящий погром. Он не просто раскидал мои вещи. Часть разорвана и безнадежно испорчена. Я услышала, как открывается входная дверь. Сердце в ужасе сжалось. Неужели вернулся Стас? Для Глеба еще рано. Но я ошиблась. Пришла Лариса Денисовна. Свекровь всегда приходила к нам, как к себе домой, и без предупреждения. Каблуки ее сапог процокали на кухню, потом в зал. Похоже, сегодня она без дорогого лелика. Я вышла из комнаты, держа в руках испорченные вещи, пошла на кухню взять пакет для мусора, чтобы выкинуть их. — Ты дома? — раздался голос свекрови из зала. — Аста сказал, ты работать устроилась. Что же это у тебя за работа такая? Сарказм капал с ее языка, как яд с языка гадюки. «Я устроилась администратором», — ответила ей холодно. «И где же такие администраторы нужны, чтобы час работать и весь день дома сидеть?» «Не думаю, что вам это надо знать». Я вошла в зал и встала напротив дивана, на котором сидела Лариса Денисовна. «Ну да, кто я такая?» Обиженно поджала губы свекровь. «Стас сказал, ты устроила безобразную сцену при Глебе. Вы его видели сегодня? Он был пьян до неприличия. И вчера вечером тоже. Он звонил мне. У Стаса серьезные проблемы на работе, а ты даже не поинтересовалась, почему он так расстроен. Не знала, что напиться до скотского состояния значит быть расстроенным. Хотя каждый по-своему решает возникшие проблемы». «Что у тебя в руках?» – спросила Лариса Денисовна. «Мои вещи, которые порвал Стас. Несу выбросить». «Почему я должна скрывать это от свекрови?» «Конечно! Ты же богатая! Починить не можешь!» Горько усмехнулась Лариса Денисовна. Я бросила вещи на пол, подняла разорванное платье и развернула его перед свекровью. «Вы считаете, это можно починить?» «Были бы у тебя руки нормальные, починила бы. Я в молодости сама себе платье шила. И ничего, не развалилось». Разговор с моей свекровью – это как разговор глухого с немым. Мы словно говорим на разных языках. Я подняла вещи с пола и пошла на кухню. Засунула их в полиэтиленовый пакет и бросила в угол. Начала наводить порядок. Я убиралась не ради Стаса. «Но придет Глеб, его надо покормить». «Да и самой в этой свинарне сидеть противно. А если Стас начнет дебоширить так каждый день?» «И тебе не интересно, что за проблемы у твоего мужа?» «Что, с секретаршей поругался?» Обернулась я, бросив осколки чашки в мусорное ведро. «Ты очень черствый человек!» Трагически сцепила пальцы в замок свекровь. «И после этого ты спрашиваешь, почему Стас вчера выпил лишнего?» «Я об этом не спрашивала». Собрала посуду со стола, загрузила в посудомойку. Теперь это не мое дело.